Я Москву без штанов приехал. У вас же, папаня, брючки одолжил. Помните? Маль, солнце. А сейчас я в Афраке. Простите, какое я вам, папаня? Чего вы обижаетесь, ребят? Чего вы все время обижаетесь? Что за счеты между дворянами? Простите, вы действительно дворянин? Нет, мне это нравятся эти разговоры. Не видно по мне, да? Просто ваша фамилия мне никогда не встречал И что, если она вам не встречалась? Известная пензенская фамилия. Да, сударь мой, да... да если бы вы сдали что мне пришлось пережить от большевиков, у вас волосы бы дыбом стали. Имение разграбили. Отчий дом мой сожгли. Простите, у вас в каком уезде было имение? Что? Что, что, что, что, что вы спросили? А, имение? А, которое? Которое сожгли. А, которая сожгли. Было в этом. В этом было. Ну, господи. Там еще такое. Да я, я, я, я не могу сейчас вспоминать, понимаете? Я сейчас не могу вспоминать. Тяжело мне сейчас это вспоминать сейчас помню отчий дом белые колонны Эн, де, фир фунф зэкс зибен О! зибен колонн одна красивый другой а племенной скот а, -а, а кирпичный завод У моей тетки Варвары Николаевны Борятниковой был превосходный конский. Тетка Варвара! У меня был лично. Ну? Че, батенька-то, че приуныл-то? Приободрись, папаня! Так. Многое вспомнилось. Знаете, у меня была любимая лошадь. Фараон. Я вам очень сочувствую. Вот то-то! Как тут не сочувствовать? Тут злодей посочувствовать. У меня тоска! Да, тоска. Представьте, у меня тоже. Почему не понимаю? Предчувствия какие-то. А, от тоски карты хорошо помогают. Нет, нет, я, я не люблю карты. Я люблю лошадей. Мой фараон, в тринадцатом году в Петербурге он взял гран-при. Камзол красный. Рукава жёлтые, чёрная перевязь. Мой фараон. Да, а я, знаете, что любил? А я любил заложить фараона. Знаете, сударь, вот пойдёт партнёр углы гнуть, Да? Холодным потом обольешься весь, но зато потом, когда ты его карточку срежешь, ляжет она, как подкошенная. Ах. Я не понимаю, Аллилуйя меня расстроил, что ли? Да, надо из Москвы поскорее убираться. Да, я не могу здесь больше жить. Ну все, все, все, граф, все. Господи, два месяца еще. Ха -ха -ха. Еще два месяца, и все, боже мой, и все, и мы в Ницце. И мы в Ницце. Вы в Ницце-то бывали, граф? Бывал много раз. Да? Ну, я тоже бывал, конечно. Ну, я в детстве бывал, в глубоком детстве, в очень глубоком Мама меня возила туда, как сейчас помню. Мне же мама помечится. Вот. Как сейчас помню, приезжаем, я смотрю, ница ну что вы. Как сейчас помню, две гуверненки. Я был тогда с волосами, ну что вы. Интересно, интересно. Есть Монте-Карло Шулера? Граф, да прямо это что ж такое? Экзотическое растение. Граф. Братишка. <свят> Коллега, слушайте. У нас до прихода гостей масса времени. Давайте до прихода задней сны смотаемся в Красную Баварию. А? Пиво при доске. Это то, что доктор прописал. Помилуйте, но ведь пивна это же гадость и грязь. Так начинается. Гадость и грязь. Да Раков не видели, которые вчера привезли в Красную Баварию. Естественно, гадость. Каждый рак размером, ну, вот как отсюда, но... До... Да нет, меньше, конечно. Ну, с гитару. Ползем, папаня? Идем. Хорошо. Херувим! Херувим! Херувим! Херувим! Мы сейчас э, с графом э, выйдем на минутку. Хорошо. Если Зоя Денисовна придет раньше, ага. скажи, что мы пошли на выставку революционного искусства. Понял? Понял, понял. мало мала понял. Ну, ни черта ты не понял. Пойдем, граф! Идем!